175. -е. Матерь Агни-йоги Живем в очень трудное время. Высшую связь надо держать всею силу духа. Тёмные Темные в дошли до безумия. Противоречие, и нелогичность — явные признаки всех действий тьмы. Готовы себе и весь мир погубить, лишь бы осуществить свои страшные замыслы. не имеет значения все, что они говорят, ибо действие их обнаруживает их сущность. обострение и усугубление событий, и дальше пойдет тем же темпом до своего предела, за которым ждет их удар. Удары получают и сейчас, но тот будет фатальным. Даже кажущиеся успехи и удачи обратятся в неудачи и поражения. Пока же знаете, что каждый их видимый успех и победа несут в себе сокрушающую силу поражений. Все их начинания против них же с умноженной во много раз силой и обратятся. не помогут ни золото, ничто не поможет им, обреченным на уничтожение мощью космической воли.